Глава шестая. Яся сидела на стуле и смотрела на записку, которая лежала перед ней на кухонном столике. «Доброе утро, Соня. в Кофе больше нет, еды тоже. Осталась только надежда. Через три месяца приеду. Постскриптум». Я спросил у Ясеня, где моя любимая. Яся не ответила, качая головой. «Моё предложение действует бессрочно. Если надумаешь, просто выброси диван». «Чёрт, теперь мне с этим диваном до старости, что ли, жить?» Яся улыбнулась, скомкала записку и точным броском направила ее в урну. Археологический диван переехал пять лет назад к Ясе из старой Пашкиной квартиры, которую он продал, чтобы купить жене машину. Он был огромный, пыльный и патологически неудобный. Чтобы втащить его в зал, пришлось снимать дверь с петель. Но и это не сильно помогло. На косяке осталась глубокая царапина от металлической ножки. Диван занял половину комнаты, а в разложенном состоянии заполнял ее всю – И хотя Яся постоянно ворчала, что теперь в зале не повернуться она благодарила Пашку за то, что он вот так же, как этот диван, заполняет ее жизнь. «Вытащи его, и ничего и никого не останется». Только обветшал деревянный пол, и вытоптанный ковер. Яся встала, открыла дверцу шкафа и потянулась за жестянкой с кофе. Но та была пуста. «Черт, черт, Паша, я тебя убью! Придется идти в магазин». Яся натянула широкие трикотажные брюки, заправила в них ночную рубашку, напялила толстовку. Волосы собрала в неопрятный хвост, даже не расчесав их, и нахлобучила рыжую шапку с помпоном. Сверху надела грязно-зеленый пуховик, такой объемный, что Яся выглядела как спальник на ножках. Она поглядела на себя в большое зеркало в коридоре. Отличный прикид, чтобы семечками на базаре торговать. Или горячими пирожками. Сейчас еще дутики надену для завершения образа. Яся вышла во двор. Было только десять часов, улица все еще не скинула утренний озноб, и пупырышки замерзших капель на скамейке казались мурашками. Яся поежилась и надела перчатки. Серая ноябрьская дымка просачивалась за шиворот и окутывала сердце тоской. Яся почувствовала себя настолько одинокой, что хотелось пойти в кафе и позавтракать там, чтобы просто побыть в окружении людей» и она даже повернула в сторону единственной открытой в районе забегаловки, но вспомнила, что дресс-код соответствует разве что рюмочной. Она шла по скользкой серой наледи, неуклюже переваливаясь, словно гигантский зеленый пингвин. Мысли ее, мерзкие, противные, падали в голову вместе с мокрым снегом, который смешался со слезами на щеках и затекал за воротник. Ни ребенка, ни котенка. «Девушка, вам котенок не нужен?» Мужской голос, окликнувший Ясю, сработал как подножка, Она споткнулась и растянулась посреди асфальта. — Господи, вы чего падать сдумали? Я же вам котенка предложила не жениться! Мужчина подал ей руку, помог встать и принялся ее отряхивать перчаткой, снятой с руки. За пазухой у него раздался жалобный писк. — У вас там котенок, что ли? — Ага, вышел утром за кофе, а он сидит под лавкой, пищит. Жалко его стало, — ответил мужчина и расстегнул куртку. Оттуда показалась пестрая мордочка, до того малюсенькая, что казалась игрушечной. Носик словно был разделен на две части. Одна половина была розовая, а другая черная. Котенок трясся до самых кончиков ушей. Хорошенький. Я бы его себе забрал, но у меня кот с аллергией на кошек. Представляете, и такое бывает. Я как-то брал котенка на передержку, так мой жердя чуть кони не двинул. Я заберу его, но мне нужна ваша помощь, сказала Яся и сама испугалась своей решительности. У меня никогда не было кошек, я не знаю, что покупать. «Да без проблем, только давайте кофе хотя бы на вынос купим, иначе я умру. И я тоже умру, если сейчас не сделаю хотя бы глоток хорошего капучино. Тогда вы котенка подержите, а я мигом. Тут в пекарне неплохой кофе продают». Мужчина всучил котенка Ясе, она расстегнула пуховик и запихнула маленькое существо за пазуху. Котенок завошкался и стал деловито мять лапками Ясину грудь. А потом вдруг замурчал и завибрировал, словно было в нем килограммов пять, не меньше. Спустя пять минут мужчина вернулся. Он нес два стакана кофе на подставке и бумажный сверток. — Держите ваш капучино, — протянул он кофе Ясе. — И я еще у круассана взял, с вареной сгущенкой. — Пальчики оближешь. Надеюсь, вы любите? — Обожаю, — призналась Яся и откусила хрустящий кончик. — Круассан божественный, вы правы. Но вам придется поить меня кофе, у меня ваш котенок, вы помните? Почему-то рядом с этим незнакомым мужчиной Яся совсем не испытывала робости, он не казался чужим. Его уверенные движения, ровный голос, немного съехавшая на лоб шапка, умиротворяли и вызывали доверие. «Ладно», — сказал мужчина и поднес стакан к ясеным губам. «Зоомагазин в той стороне. Как раз успеем кофе допить. Вы же не спешите?» «Уже не спешу. А вообще, я за кофе торопилась. Это удачно с вами за кофе вышли», — сказал мужчина и взял ее под руку, которую она придерживала котенка. «На случай, если вы опять падать вздумаете».